как в описании Геродота, а статуя бога Мордука – человеческая фигура с головным убором в виде распростершей крылья птицы. Видимо, эта художническая вольность Портера подала Пушкину мысль увенчать Вавилонскую башню его сказки одинокой фигурой старухи, а голову старухи – с трофилосом птицей. сочистили целые литератур ов интересе Пушкина к археологическим раскопкам в Египте, к архитектурным сооружениям древних египтян. Раскопки Лаярдн древней ассирийской столицы Ниневии, первые научные археологические раскопки в Месопотамии, начались в 1840-е годы, уже после смерти Пушкина. И лишь во второй половине XIX века было введено в научный оборот открытие немецкого лингвиста любителя Гроппенда расшифровка клинописи. И лишь тогда заговорили глиняные таблички двуречья, глиняные книги из библиотеки царя Ашшурбанипала. Пушкин в 1833 году, 170 лет назад, Ничего этого не знал. Он жил в эпоху, когда наука о древних цивилизациях междуречья Тигра и Евфрата делала свои первые шаги, и всё же, как видим, русский поэт проявлял интерес к культуре и древности мира, к материальным остаткам знаменитых построек, некогда возведённых на его земле.